Эпилог. «Здравствуй, Икар. Вы от отца?» – спросил статный, взрослый, даже в какой-то степени симпатичный парень, примерно моего возраста, играющий двумя маленькими машинками прямо на полу. «Да, он просил передать, что немного задержится». «Дядя, а как вас зовут?» «Майкл». «Майкл? Какое-то не совсем русское имя». Он нахмурился. «Но мне нравится». «Странно, зачем Макару был нужен этот пацан?» Под присмотром в какой-то закрытой клинике для богатниких. Какой из него к херам наследник? Об этом я уже думал и не раз. Есть парочка объяснений. Узор моделирования переделывал тело по шаблону. Можно было стать хоть Аленом Делоном, хоть Жаном Бельмондо. Макар мог занять место своего сынка, перестроив свое тело и стал своим же наследником. Только для этого нужна коричневая или черная регенерация, если не ошибаюсь. А у Макара ее не было. Да и не смог бы он жить тысячу лет, как планировал. От старости это его не спасало бы. Внешность юноши можно смоделировать, а вот тело изнутри так и останется телом 50-летнего мужчины. Значит, второе. Макар научился контролировать перерождение, как я и думал. Икар – это его сосуд. Он планировал переселиться в него после смерти. Если он сумел модифицировать узор, мог прыгнуть в тело парня и раньше, например а мог и сразу, после смерти. Нужно покопаться в родословной Орлова. Наверняка я найду несколько таких усыновленных или даже родных, которые вдруг становились наследниками, умными, расчетливыми, хватками, как только их предок откидывал концы. Он говорил, что это не первое его перерождение. Если я прав за перерождение, в этом теле сейчас может сидеть и ломать комедию «Разум Макара», если он успел, конечно, в него переселиться. Дядя Майкл. Парень оставил свои машинки и дернул мне за штанину. «Да?» «А, мама, когда придет меня навестить?» «Скоро, малыш, скоро. Скоро ты встретишься с мамой и папой». «Правда?» «Правда. Может, он не появится в разуме этого парня. Может, для этого нужен специальный ритуал или узор на теле парня. Хер знает, как работает модифицированное перерождение. Возможно, нужно активировать узор перед смертью или вовсе не нужно умирать». Нужно подойти к новому сосуду, войти в контакт и перенести сознание в него. Я не дал ему это сделать. Может, в этот раз Макара забросила куда-то далеко в прошлое или далеко в будущее, если вообще забросила. Может, он настолько модифицировал узор, что его действие совсем не похоже на действие оригинального узора перерождения. Мне кажется, он сдох окончательно». Не было в его единственном глазу того предвкушения скорой встречи и обещаний близкой расплаты. Скорее испуг, что не успел сделать что-то важное, или просто испуг. Если бы Макар успел перенестись в это тело, он бы давно сбежал из клиники, а не сидел и не ждал здесь меня. А может переселение не мгновенное, там умер, тут сразу воскрес, откуда я знаю? Когда я умер, я ведь не знаю, сколько мое сознание блуждало в пустоте. Может, он начнется в этом сосуде через месяц или год. Слишком много может, но рисковать я не могу. Из клиники я вышел с гадким чувством на душе. Почему так херово? Это не первый мой противник, которого нужно было устранить, и не последний. Прости, Икар. Ты не виноват ни в чем, но ты был опасен. Может, я становлюсь более мягким или жалким? Может, этот мир так на меня влияет, или я просто сильно расслабился. Может, нужно перестать трахать все, что шевелится, и заняться более насущными делами. Заняться учебой, бизнесом, развитием рода. Влиться в местную богему и начать заводить полезные знакомства в высшем обществе. Глядишь, стану правой рукой императора. Стану неприкасаемым, важным, влиятельным. Буду решать мировые проблемы, полезу в политику. Начну захватывать другие страны, насаждать мир во всем мире, уничтожу несколько цивилизаций, пару миллионов человек, во славу и для защиты своего дома, своей империи, и умру счастливым через тысячу лет, с чувством выполненного долга. Как-то не лежит к этому душа. Хочется просто спокойно жить, любить, чтобы ко мне никто не лез, хотя бы лет сто. Дайте мне немного времени отдохнуть и насладиться спокойствием. Ладно, поживем, увидим. Не нужно загадывать наперед. Уже не раз замечал, все, что надумаю, все, что распланирую, катится к херам по независящим от меня причинам. Наверное, все-таки какой-то злой божок разгневался на меня и проклял. То ли в той, то ли уже в этой жизни. Не я это начал. Ты убил моего отца! Я тебя ненавижу!» Мне нечего сказать на это, нечего возразить, нечем оправдаться. Да и оправдываться я не люблю. Мы помолчали, глядя в глаза друг друга. Она, сжимая в ярости свои маленькие кулачки, я, пряча руки за спиной и сдерживая себя. Хотелось прикоснуться к ней последний раз, но я не мог. Это прикосновение вылилось бы в очередное сражение. К моему дому подъехало другое авто. Из него вышел задумчивый высокий светловолосый парень и виновато улыбнулся мне издалека. Девушка развернулась, христанув меня присутствует своими волосами и пошла прочь, виляя попкой в коротенькой клетчатой юбке, запрыгнула в предусмотрительно распахнутую дверь авто, бросила на меня гневный, разочарованный взгляд, с потаенной в глубине болью, и отвернулась. Димка Соболев еще раз виновато улыбнулся мне, пожал плечами и сел за руль. Ты не виноват дим но ты своего добился как ни странно через пять секунд машина тронулась и с ревом умчалась оставив за собой клубы пыли майки рыжеволосая положила мне руку на плечо не переживай она все поймет рано или поздно это сложно понять сказал я и убрал наконец руки из-за спины ты хоть останешься со мной маш не могу это будет неправильно ты я люблю тебя наверное Но я не могу, мне нужно будет уехать ненадолго. Она замолчала. Ты отпустишь меня? Я тебя не держу. Немного грубо ответил я, не поворачиваясь, спустился вниз по ступеням и пошел как можно дальше от своего дома. Привет, Майки, я скучала. Девушка немного помолчала, потупила взгляд в пол и замерла на пороге своей квартиры, не пуская меня внутрь. Ты не заходил и не звонил целый месяц. Ты сама ушла. Иногда девушки уходят, чтобы проверить своего мужчину. Прости, я исправлюсь. Устало улыбнулся я. У меня есть новость для тебя. Загадочно и слегка грустно произнесла Алина и в испуге замерла, боясь продолжать. Хорошая или плохая? Весело спросил я. усмехнулся, притянул ее к себе, поцеловал и нежно погладил ее едва заметный животик. «Он знает? Откуда? Как?» Промелькнула трусливая, беспокойная и одновременно обнадеживающая, радостная, счастливая мысль в голове девушки. Она счастливо улыбнулась. «Какая разница? Он знает!» Конец книги. Продолжение следует. За микрофоном был Дед, А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч!